Глава восьмая В мастерской вовсю шуршал щётками тазик-пылесос. Нет, конечно, мистер Вудс не терял времени даром и сделал ему прекрасный клёпанный корпус из меди, но я всё равно крестила его так. «Имеете бледный вид», – заметил мистер Вудс, едва я перешагнула порог мастерской. «Что-то случилось? Или вторая работа вас теперь доконает?» «Я не говорила вам про свою вторую работу», – насторожилась я. «Пустое» небрежно отмахнулся он здесь есть кому рассказать кстати вы слухавели все же не весь город считает вас убийцей вот как спросила я устала усаживаясь в кресло и вытягивая ноги которые до сих пор гудели добрая половина считает что это сделал я обрадовал маг нисколько не огорченный данным фактом и им плевать что я появился в этом городе намного позже вас заподозрили гения маскировки усмехнулась я «Кстати, я неплохо владею гримёрским искусством и мимикой», – улыбнулся он и в подтверждение своих слов скорчил зверскую рожу. Слова пациента всё ещё эхом отзывались в моей голове, и я вдруг с небывалым интересом посмотрела на мистера Вудса. «А вы не хотите устроиться работать на фабрику?» – неожиданно спросила я. Мистер Вудс поперхнулся, посмотрел на меня обиженно. «И что же такого плохого я успел вам сделать, мисс Аннет?» «Вы прибились ко мне, как помойный кот», – напомнила я с усмешкой. «Я?» – возмутился мистер Вудс, прижав руку груди со стороны, противоположной сердцу. «Как кот? Я всего лишь искал пристанище от ядовитой невесты. Я спас вас от проклятия, отремонтировал витрину. Между прочим, сегодня я даже продал несколько ваших изделий». «Да ладно», – не поверила я, подавшись вперед. «Поди за бесценок. Секунду». Мужчина пулей вылетел из кресла, засуетился, что-то вытаскивая из-под верстака, а потом торжественно вручил мне деньги и три оторванные бирки. Вот. Я пересчитала деньги, сравнила с цифрами на ценниках, не поверила, пересчитала ещё раз. Но тут в три раза больше, воскликнула я. Он галантно поклонился. Я умею убеждать людей. Это я заметила. Искоса взглянула я на него, отдавая лишнюю часть денег. Они решат, что их ограбили и больше не придут». «Боже, Аннет, вы так разоритесь!» Закатил он глаза, оставив себе несколько купюр. Остальные вложил обратно мне в руку. «Они попали под мое обаяние и буквально уговаривали заплатить больше. Видите, как меня ценят? А тут вы со своим предложением пойти в рабство на фабрику». Ну туда не берут женщин с улицы», – в отчаянии воскликнула я. «Только если ее приведет мужчина». «И правильно делают». Дровоучительно поднял он палец вверх. «Тяжелая и неблагодарная работа на износ. Зачем оно вам?» «Надо», – прижала я руки к груди. «Очень надо. Вы ведь чувствуете? Как там говорили? А, эманации магии». «Так», – прищурился он, сложив руки на груди. «С этого и следовало начинать». Мисс что-то задумала. «Мне нужно найти одну вещь. Понизив голос, подалась я вперёд. «Когда мы её найдём, то найдём и убийцу профессора». «О, украденное сокровище!» – оживился он, подсаживаясь ко мне ближе. «Теперь вы единственный, кто знает о моём даре», – вздохнула я. «Изрядно вы меня тогда приложили», – потер он затылок, поморщившись. «Нужно было стребовать с вас компенсацию за физический вред здоровью». «Вы здоровы, как бык», – гневно возмутилась я. «И вообще, вы сами виноваты? На что вы рассчитывали, подкрадываясь к спящей девушке?» «На пламенный поцелуй», – мечтательно произнёс он, запрокинув голову, но потом тут же перевёл серьёзный взгляд на меня. «Я пошутил. Но магические эманации в доме никуда не делись, даже ваше отсутствие. Вас это не пугает». «Вот-вот, насчёт магии...» – оживилась я и понизила голос до шёпота. «Скажите...» «А вы бы смогли обнаружить следы моей магии?» Он задумался. «Того единственного раза, что она ударила мне в грудь, если честно, недостаточно». Мистер Вудс почесал подбородок, начинающий зарастать щетиной. «Но если будет возможность поглядеть на нее внимательней, то да, это реально. Только я не ищейка магического контроля. Мой нюх не так остр, как у них». «Вы бы смогли найти следы моей магии», «На территории фабрики». Настойчиво посмотрела я ему в глаза. «Понятия не имею», – пожал он плечами. «А в этом доме?» «В загадке играете, мисс», – нахмурился он. «Хорошо», – вздохнула я, всплеснув руками. «Вы чувствуете здесь магию? Можете найти её источник?» Он словно прислушался, полуприкрыв глаза. «Знаете, такое ощущение, что этот источник иногда перемещается». «Стало быть, это магическая сущность. Чувствую, что на втором этаже, но...» Он обиженно посмотрел на меня. «Вы заперли дверь наверх, и я слишком честен, чтобы из любопытства ее выламывать». «Попробуйте отыскать», — предложила я великодушно. «Обещаю, что отопру любую дверь, на которую вы укажете». «Что ж...» — с азартом потер он ладони друг от друга. «Пожалуй, начнем». Тут я вспомнила мистера Крейтона. «Только учтите, что эта сущность дружественная. Постарайтесь ее не напугать и тем более не покалечить», — предупредила я озабоченно. «Ну все, мисс, вы меня совсем заинтриговали», — сказал он, закрывая глаза и выставив перед собой руки. «Не мешайте». Лупоглаз встретил мистера не так радушно, как мистера Крейтона. Он сидел нахухлившись и завернувшись в свои брезентовые крылья, словно обиделся. «Святая Мария!» В изумлении замер перед ним маг. «Это создание человека!» Лупоглаз медленно мигнул жёлтым глазом. «Здравствуй, приятель!» Я протянула вперёд руку, и он словно гигантский попугай перебрался ко мне на плечо, сверкнув неприязненно глазами в сторону мистера Вудса и отвернулся. «Вы ему не нравитесь?» – заметила я. В подтверждение моих слов Лупоглаз расправил крылья и что-то проскрежетал. «Он же металлический», – неверяще пробормотал Мак «Взял!» Взя! возмутился механизм и угрожающе щелкнул челюстью, когда мистер Вудс протянул к нему руку. «Тем не менее», – покачала я головой. «А чего он работает?» – продолжал с восхищением разглядывать его мистер Вудс. «Где источник энергии?» «Он не работает», – повторила я слова профессора. «Он живет». «Бесподобно!» – выдохнул потрясенный мужчина и перевел на меня обеспокоенный взгляд. «Вы понимаете, какой это шаг вперед для прогресса? Мир, наполненный живыми механизмами – это же новая веха в истории!» «Мне кажется, профессор знал что-то, что останавливало его от обнародования этого открытия», – возразила я осторожно. «Вы правы». Согласился он неохотно и снова перевел взгляд на Лупоглаза. я могу посмотреть, как он устроен?» Лупоглаз снова звонко щелкнул зубами. «Кажется, я понимаю, почему он вас недолюбливает», – заметила я. Пересадила Лупоглаза на верхнюю полку и вздохнула, открывая карты. Сегодня в госпитале один из пострадавших уверял, что на фабрике ужил и взбесился сортировщик. Мне бы край хотелось узнать, нет ли на ее территории чего-то подобного». «Разве я могу отказать?» – развел руками мистер Вудс. «Мне и самому это теперь безумно интересно». «Хорошо», – обрадовалась я. «Завтра выясню, в каком именно цехе произошла трагедия, а заодно попытаюсь поговорить с пострадавшим мужчиной наедине. Может, он уже отошел от шока и сможет более внятно все рассказать». Среди ночи я проснулась от грохота. Запахивая на ходу пол и халата, бегом спустилась по лестнице. Но внизу меня уже ждал мистер Вудс, который остался ночевать, чтобы охранять дом. Не трепло же я какое-то. «Стойте, мэм», – придержал он меня за плечо. «Доверьте это дело профессионалу. Вы не забыли, что совсем недавно вас пытались убить?» Выверенным движением он вогнал пробирку синим содержимым в подобие пистолета с широким дулом и оптическим прицелом и подошёл к двери. «Кто?» В ответ послышался глухой удар и сдавленная ругань. Мистер Вудс нахмурился и озадаченно оглянулся на меня. «Кажется, стучат чьим-то лицом». «Весомый аргумент, чтобы открыть, не правда ли?» – вздёрнула я бровь. «Ну, это смотря чьим...» – протянул он. Однако дверь всё же открыл и посторонился, давая упасть мордой вниз, громили Гарри. Следом за ним вошёл мистер Крейтон, вальяжно переступив через стеклореза. «Благодарю», – произнёс следователь и неприязненно посмотрел на мистера Вудса. «А вы, смотрю, тут во всё обосновались». «Охраняю хозяйку», – надменно ответил маг. «А вы, смотрю, не с пустыми руками». «Охрана из вас так себе», – хмыкнул мистер Крейтон. «Он успел три раза камень в витрину кинуть. Вот, извиняться пришёл, да?» Следователь требовательно ткнул стекольщика носком ботинка и тот жалобно что-то промычал. «А это точно он?» – нерешительно спросила я. На меня посмотрели с негодованием. Ну да, взяли с поличным. «Не арестовывайте меня!» – прохрипел стекольщик. «Мошенничество и хулиганство!» – скривился мистер Водс. «Зато несколько лет точно будет крыша над головой. Кстати, ты, мисс Ингрид, приворожить хотел?» Мужчина злобно выругался, пыхтя в пол. «Мистер Крейтон, запишите, что он отказывается сотрудничать со следствием». Обиженно надул губы маг, пряча оружие куда-то за спину. «Мне самому повторить вопрос?» Мистер Крейтон только слегка наклонился к Гарри, и тот испуганно дернулся в сторону. «Не надо!» Стекольщик нервно слезнул с губы каплю крови и покосился на меня, но быстро опустил глаза вниз. «Да». Я пытался приворожить миссис Ингрид. Лучшего петуха вот заколол. Голову принёс. Всё честь по чести. Я невольно закатила глаза. Ещё и честь по чести. Хм. В некоторых районах сохранилась традиция. Девушки подкидывают понравившимся парням куриные головы. Мужчины же наоборот. Своим дамам сердца петушиные. Некоторые так свататься хотят, что при этом не убегают. С усмешкой прокомментировал мистер Вудс. «А тебе что от мисс Ингрид понадобилось?» «Ничего. Уже ничего», – заверил Гарри, переводя предельно честный взгляд то на следователя, то на мага. «Поймите правильно. Она девушка приятной наружности, одинокая. Жениха никакого я за эти дни не увидел. А как в такой мастерской без мужика? Я должен был попробовать, а то она на меня совсем не смотрела». Я издала сдавленный стон. И много по городу таких желающих бродит, готовых разделить со мной груз, недавно свалившийся на голову мастерской. «Как видите, теперь мужчин, готовых помочь, здесь достаточно», надуменно произнес мистер Вудс, и я вспыхнула. «Кстати, ты кроме птичьих голов лепестки цветов не подкидывал?» «Подкидывал, подкидывал. Только отпустите уже», умолял мужчина, чуть не плача. «О, еще и попытка убийства». Обрадовался маг. «Какого убийства?» Сразу перестал причитать Гарри и вполне осознанно посмотрел на мистера Вудса. «Сдается мне, кто-то притворялся». «Магического», – охотно пояснил мистер Вудс. «В лепестке была привязка на смертельное проклятие». «Какого проклятия?» Возмутился Гарри и чуть смущенно посмотрел на меня. «Приворот там был». «Сам накладывал». «Так я же не маг!» – буркнул стекольчик. «Мне Брут передал. У него там и маг какой-то знакомый имеется». Глаза следователя вдруг настороженно сощурились. «Брут из вашей гильдии?» «Ну да!» – закивал головой мужчина. «Он вообще-то по драгоценным камням специализируется, огранкой занимается. Брут камни грыз. К нему какие только клиенты не ходят, в том числе и богатые». Они хоть и скрывают свои лица под капюшонами, но походку-то не изменишь. И голос. Мистер Крейтон как-то сразу помрачнел. Мне нужен полный список его клиентов. Составишь – отпущу с миром. Так возьмите у него и спросите. Хохотнул Гарри. Полный я вам всяко-разно не предоставлю. Да и своих представлять не по понятиям. Его труп сегодня выловили в реке. Хмуро ответил следователь а твой еще пока нет я поперхнулась стекольщик побледнел список так список покорно согласился он требую ручку бумагу и конфиденциальность список получился не настолько внушительный как обещал гарри все таки драгоценные камни что каретка и дорогая не каждый себе может позволить Мистер Крейтон бросил на лист бумаги суровый взгляд и, не говоря ни слова, спрятал себе за пазуху, не дав никому прочитать. «Проваливай!» – великодушно открыл он перед стекольщиком дверь. «Эй, а компенсация за убытки и обман?» – возмутился мистер Вудс. Следователь посмотрел на него из-под лобья. «Информация дорогого стоит». «Вам она не стоила ни цента», – проборчал Вудс недовольно. «Сплошное разорение». «Я заплачу за восстановление витрины», — нервно бросил мистер Крейтон, сунув руку в карман. «Информация?» Я остановила его, положив ладонь ему на предплечье. Вскинула испуганный взгляд, когда он посмотрел на меня сверху вниз, словно готов был убить за подобный жест. Прикусила губу, но не сдалась. «Расскажите про убийство. Это как-то связано со смертью профессора?» Он вздохнул, черты лица стали мягче, а глаза бесконечно усталыми. Нет, я всё равно собирался вам рассказать. Только на ночь глядя не лучшая идея. Вдруг вы после этого не заснёте? Я еле заметно улыбнулась и провокационно скинула бровь. Для лучшего сна я всегда могу принять медикаменты. И я не настолько пуглива, как вам кажется. Спасибо за беспокойство. Тут я заметила, насколько осунувшееся лицо у следователя и мысленно себя отругала. Он же весь день работал, а потом полночи сидел в засаде. Ради меня, между прочим. «Вы сегодня обедали?» Спохватилась я. «Пойдёмте на кухню, я вас чем-нибудь накормлю». «Завтракал», — уточнил следователь. «Не откажусь». «О, мисс умеет быть любезной», — усмехнулся мистер Вудс, устремляясь на кухню первым. «Как кот, ей-богу, того гляди, мелькнёт перед носом вальяжный пушистый хвост». «И готовить она, кстати, тоже умеет». «Не понимаю». «Чем этот прохиндей вас так очаровал?» Злобно прошипел ему вслед мистер Крейтон. Я лишь пожала плечами. Из него плещет энтузиазм, а еще он бессовестно талантлив. Надо быть полной дурой, чтобы пренебречь подобным союзникам. Губы следователя едва заметно сжались. «Вы всегда так рационально подходите к делу?» «Нет, ну хотелось бы», — ответила я. «Иначе, как пророчит мне мистер Вудс, я скоро прогорю». «Мне кажется, вы излишне доверяете его суждениям», – заметил мистер Крейтон, отвернувшись в сторону так, чтобы я не видела выражения его лица. «А мне кажется, я вольна сама выбирать себе друзей», – с вызовом сдёрнула я подбородок. «Конечно», – ответил он с таким видом, что это прозвучало издёвкой. «Спасибо за понимание», – поморщилась я, толкая вперёд тяжёлую кухонную дверь. «Прошу за стол». Явствами я, скажем, прямо особенно порадовать не могла, но у меня ещё осталось сужено овощное рагу и запечённый с розмарином и чесноком кролик. К тому же мистер Вудс радостно нарезал хрустящий хлеб и по-хозяйски достал тарелки. Осталось только всё разогреть, а чай я всегда заваривала вкусный. «Вам бодрящий или успокоительный?» поинтересовалась я, выбирая, какие травы добавить в сбор. «Мне бодрящий, вам успокоительный» порекомендовал мистер Крейтон, с жадностью уплетая мясо с овощами, зачерпывая прямо большой ложкой. Я даже умилялась, глядя на него и мистера Вудса, который тоже ел так, как будто несколько дней голодал. Видимо, где-то внутри меня сидит мамочка, либо старшая сестричка. «Все настолько страшно?» – улыбнувшись, села я за стол, добавив себе в чашку веточку Мелиссы. «Сегодня в реке выловили два трупа», – сказал мистер Крейтон. Но это нисколько не испортило ему аппетит. «Прекрасно!» – выжидательно протянула я. «Со вскрытой грудной клеткой». Прожевав, добавил он, и лишь тогда осторожно посмотрел на меня. «Еще лучше!» – пробубнила я, дуя на горячий чай. «А при чем здесь наше дело?» «Наше?» – усмехнулся следователь. «Ну хорошо. Наше дело здесь при том, что я нашел, кто несколько раз». Не так давно делал огранку камней для профессора. «Как интересно!» – подалась я вперед. «И кто же это?» Почему-то он, как и вы, предпочел обратиться к гильдии, подозревая, что и камни приобрел через них. Брут камни мне грыз и Эд трехпалый, и его помощник. И надо же, какое совпадение! Именно их сегодня нашли в реке. «Первый раз слышу», – ответила я задумчиво. Но он не считал нужным делиться со мной всем. К тому же, Ваша, спорим, что станет любимой. Соседка из аптеки видела накануне убийства, как к профессору Биллу пришли два человека. Лица их, разумеется, прятались под капюшоном плаща. Но она утверждает, что это были мужчины. И он сам открыл им дверь. «Какой ценный свидетель!» Пробормотала я ошарашенно. «Такая соседка действительно...» На вес золота. Но это еще не все. Тела были обнажены. Причем медицинский эксперт утверждает, что одному вскрыли грудину после смерти, а вот другому. «Я поняла. Жестом остановила я его». Им обоим вырезали сердце. Продолжил мистер Крейтон, пристально глядя мне в глаза. «О, ритуальное убийство?» Оживился мистер Вудс. «Или чья-то месть». Осторожно, предположил следователь. «Кто-то раскрыл дело об убийстве быстрее, чем доблестная полиция?» Язвительно поинтересовался Мак. «Дело еще не раскрыто. Это всего лишь одна из версий», мрачно возразил мистер Крейтон. «Не самое удачное, надо сказать», скептически поджал губы мистер Вудс. «Кстати, с чего вы взяли, что убийца кто-то из них? Насколько я знаю, огранка камней. По заказу не преступление». Даже если клиента потом убили. «Кстати, да». Следователь запустил руку во внутренний карман пиджака. «Я еще и поэтому здесь. Аннет, возможно, вы сможете опознать эту вещь?» Он резко положил на стол золотое кольцо. Оно ударилось, подпрыгнуло звонко дребезжа и, наконец, остановилось. «Можно?» – осторожно спросила я, наклонившись к нему почти самым носом. «Да, конечно». Благодушно ответил следователь, сыто откинувшись на спинку стула. Я взяла кольцо кончиками пальцев, разглядывая, широкое, обручальное, с гравировкой. Вместе и на всю жизнь. Генри и Джина. По внутреннему краю. «Кольцо профессора?» Вопросительно вздернула я бровь. «Очень похоже, но он никогда бы его не снял». «Он и не снимал», ровно ответил мистер Крейтон. На пальце покойного Мы нашли только след от кольца, а вот само кольцо сняли сегодня с трупа камнегрыза. Я поспешно положил его на стол. Спасибо, что предупредили. Следователь пожал плечами. Стало быть, это прямая улика, что камнегрыз как минимум присутствовал при убийстве, заключил он. Возможно, кто-то узнал это кольцо на пальце и решил поквитаться с убийцей. Тогда вы бы не нашли кольцо. Сказала я тихо. «Что, простите?» Дёрнул плечо мистер Крейтон. «Если бы я познала это кольцо на пальце преступника, я бы не стал оставлять его убийцы. Это вещь профессора. Я отнесла бы его ему на могилу», объяснила я, наблюдая, как расширяются глаза следователя. «Кстати, можно я так и сделаю?» «Нельзя. Это улика». Нахмурившись, детектив сгреб кольцо в кулак и спрятал за пазухой. «Кажется, вместо помощи вы еще больше запутали нашего несчастного следователя», усмехнулся мистер Вудс, положив ногу на ногу. «Кажется, время близится к рассвету», сдерживая зевоту, ответил мистер Крейтон и поднялся из-за стола, отвесив короткий поклон. «Мне пора. Я вас провожу», важно встал вслед за ним мистер Вудс, подчеркивая, что он-то остается здесь до утра. «Я сама», злобно чеканила я, протискиваясь между мужчинами. Маг надменно хмыкнул, но препятствовать не стал. «Все-таки хозяйка здесь я». «Вы доверяете ему?» Тихо спросил мистер Крейтон, опершись плечом о косяк входной двери. «Знаете», – медленно ответила я, подбирая слова. «Я уже давно никому не доверяю, но чувствую, что слав в его сердце нет. Не знаю почему, но чувствую». «Он мужчина. На его стороне физическое преимущество». Мистер Крейтон уперся в мой прямой взгляд и осекся. Просто будьте осторожны, сказал он, вздохнув. И если что, не стесняйтесь обращаться за помощью. И если увидите что-нибудь странное. Разве вы не подозреваете меня в убийстве хоть кого-нибудь? Провокационно поинтересовалась я, улыбнувшись. Работа у меня такая, подозревать, ответил мистер Крейтон. И вас в том числе. Что ж. Спасибо за откровенность. Я постаралась, чтобы в голосе не было слышно досады. А на что я рассчитывала? Что он скажет? Вы так милы. Разве вы можете оказаться убийцей? Спокойной ночи. Попрощался он, выныривая в темноту улицы. И мне почему-то было безумно жалко его туда отпускать.